Виктор Ступников. Вулканов. Извержение. Был высшим гемоном. Спал у себя в крепости. Никого не трогал, как вдруг. Боги затеяли очередную войну. Нарушили равновесие, да еще и вломились ко мне без спросу. А потом и вовсе на перерождение отправили. «Так, в смысле прошло тысяча лет, а из последователей остался только пацан, в которого я и вселился?» «Непорядок. Силу надо вернуть, врагов покарать, равновесие восстановить, да и про последователя не забыть в конце концов. Чего там обычно желают людишки? Денег, славы и женщин? Сделаем всего и побольше. Короче, теперь я вулканов. А значит, скоро грядет извержение. Глава первая. В жерле огромного вулкана, что по своим размерам было сравнимо со многими городами-государствами, шло сражение. Божества, что сумели покорить и уничтожить большую часть Нижнего мира, добрались и сюда. В обитель сильнейших демонов, что по древности и могуществу ничуть не уступали вторженцам. Десятки тысяч големов, сияющих огненными рунами, схлестнулись в сражении с полубогами, облаченными в магические доспехи. Лавовые элементали извергали на поле боя настоящий метеоритный дождь, который, тем не менее, тут же исчезал в парящих трещинах порталов, создаваемых архимагами людей. Тут и там раздавались крики и взрывы, на перебой которых читались заклинания вперемешку с молитвами. Лишь демонические создания оставались молчаливы, методично уничтожая вторженцев. К сожалению, несмотря на всю силу и неутомимость големов и элементалей, людская армия продолжала пребывать сквозь разрывы в пространстве. Постепенно силы защитников стали секать, и первые полубоги смогли достигнуть ворот крепости, возвышающейся в самом центре жерла вулкана. Одновременно с разрушенными воротами вся крепость внезапно взорвалась, растекаясь во все стороны волной расплавленной лавы. Где-то посреди руин, не обращая внимания на разрушение, продолжали сражения высшие существа. Божества, лишь слегка задетые кипящей магмой, не прекращали попытки закончить начатое. «А я говорил, что даже собрав все силы, нам не одолеть его во сне!» Прорычал один из богов, вооруженный щитом и копьем. «Не отвлекайся, Риг! Огрузнулась богиня, одетая в цельный латный доспех, но без шлема. Даже ему должно было достаться после такого. Она оказалась права, ведь высший демон, чья сила была сравнима с сильнейшими божествами, сейчас едва стоял на ногах. Кипящая магма покрывала тело мужчины до пояса, скрывая срам. Ведь, несмотря на звуки боя, до этого момента он и не думал просыпаться — Мало ли, что там происходит снаружи. Разве это повод прерывать свой заслуженный отдых? «И что это значит?» — лениво, подняв взгляд наверх, окликнув торженцев вулкан, известный также, как спящий вулкан. «Разве между нами не было достигнуто перемирия?» «Ха! Перемирие! Какое еще перемирие?» Презрительно рассмеялась одна из богинь, молодая красавица с арфой в руках. «Нет больше никакого перемирия. Ты все проспал, вулкан. Так что не сопротивляйся и дай нам отправить тебя на вечный покой». «Вечный покой?» — звучит, конечно, хорошо, — оскалился высший демон. «Но не вам, мальчикам из среднего слоя, предлагать мне такое» вспыхнул. Вулкан взял под личный контроль солидную часть своей бывшей крепости, создавая десятки и сотни каменных щупалец. Здесь, в глубине Нижнего мира, Вулкан был буквально богом, даже несмотря на то, что он был демоном. "Всем назад, не дайте ему вас коснуться", прокричала богиня-воительница, расправляя крылья. "Он ранен и не сможет долго поддерживать эту форму". Вулкан по праву был одним из сильнейших демонов. Уже в первую минуту сражения двое из десятков богов были утянуты вниз лавовыми щупальцами, прямо в руки хозяина этих земель. «И это все?» — обратив высших существ в угольки, он обратился к оставшимся. «Для таких слабаков вы слишком много болтаете!» Даже неся потери, вторженцы не думали отступать и явно чего-то ждали. И вскоре Вулкан понял, чего именно. Его воины пали, и армии мира людей плотным кольцом окружили руины крепости, насылая на него сотни и тысячи заклинаний. Но хуже того было другое. Жрецы, что поддерживали молитвы с самого начала сражения, наконец добились своей цели. «Так вот, что вы задумали!» — хлопнул себя полбу вулкан, наблюдая, как из трещины в пространстве прямо над его головой вылетают старшие боги. «И как? Я сразу не понял!» В обычных условиях сильнейшие существа верхнего и нижнего миров никак не могли встретиться друг с другом в своей истинной форме. Поднявшись наверх или спустившись вниз, даже чтобы проникнуть в мир людей, Они были вынуждены использовать свои аватары. Но то, что вулкан видел сейчас, явно было не просто аватарами старших богов. «Один вопрос», — проручал высший демон, сдерживая шквал так от полубогов и людей. «Средники, вы ведь осознаете, что даже если вы сможете победить нас, следующими в очереди на истребление окажетесь вы сами». «Не слушайте этого грязного демона!» — взвизгнула одна из старших богинь, обладательница действительно божественной внешности. «Давно пора было их всех уничтожить». «На -Норис, уверен, что это ты затеяла все это», — проручал вулкан, собирая силами для атаки. «Не боишься, что своими действиями разрушишь равновесие?» «Плевать мне на равновесие!» — рассмеялась богиня, взмахом руки накладывая на свою армию благословения. Убить его!» Вулкан сражался со всей писущей ему яростью, за считанные минуты тратя едва ли не все накопленные во время долгого снасилы. Но после появления старших божеств баланс уже был нарушен. Не говоря уже о том, что сам вулкан уже был ранен во сне подлой совместной атакой. Божества ничуть не жалели своих последователей, а те не жалели жизни в попытках нанести демону хотя бы крохотную рану. Однако со временем стало очевидно, что для победы над высшим демоном этого мало. Нанорис и двое ее спутниц лично вступили в бой, стремительно сокращая доступные для контроля материалы. Главное оружие вулкана, его собственная крепость, практически перестала существовать. Вот только две старшие богини также получили ранения и вынуждены были отступить. «Не такие уж вы и сильные!» — сплевывая черную кровь, насмехался вулкан. «Надменные курицы, что полагаются только на своих последователей!» «Не равняй нас по себе, камнеголовый дикарь!» Заливисто рассмеялась на Норрис, принимая на себя последнее каменное щупальце. «Хоть в чем-то ты прав, ведь в отличие от тебя мы не одни!» Стоило древнему демону лишиться своей защиты, со всех сторон на него обрушилась сотканная из тысячи заклятий сеть. Все произошло настолько быстро, что даже вулкан не успел среагировать и был вдавлен в землю без возможности сдвинуться с места. На пике формы он бы даже не заметил подобной преграды, но после разрушения крепости от его прежней силы осталась лишь бледная тень. Жрецы тем временем завершили формацию, и в то же мгновение на вулкан обрушился столб света, что выжигал его плоть, стремительно обращая высшего демона в пыль, одновременно с тем выкачивая из него последние крохи энергии. На Наморис взвыл, вулкан, пытаясь вырваться, но быстро понял, что это бесполезно. Слишком много сил было потеряно и слишком много ран получено. Можешь даже не пытаться, это конец. Приложив ладошку к арту, рассмеялась богиня. Спи вечно, вулкан. Только вместе с тобой. «Курица!» Направив остатки сил к печатям, скрытым глубоко под землей, прокричал вулкан. «Не думай, что победа достанется тебе так легко. Еще увидимся, и при следующей встрече эти шестерки тебе уже не помогут». Истратив остатки сил на активацию скрытых печатей, вулкан начал стремительно обращаться в пыль. Но это его уже совершенно не волновало. Заклинание последнего шанса пришло в действие, а камень под руинами крепости вспыхнул, насыщенный красным цветом. Ты! истерически завопила на норис, рванув к все еще открытому порталу. Тварь! Выжившие средние и старшие боги, потрепанные после сражения, испуганно последовали за ней. Но куда там взрыв настиг даже сильнейшую из них богиню девятого неба Нанорис, буквально сдувая ее в пространственную трещину. Следом за божествами заклинание обратило в пыли полубогов и остатки последователей и даже вышло за пределы порталов, неся разрушения в мире людей. После чего спящий вулкан, размером превышающий самый крупный город человечества, взорвался, а солидная часть Нижнего мира перестала существовать. Только вот сам вулкан уже не знал об этом, ведь его истинное тело погибло, а душа отправилась на перерождение искать новое. 992 года спустя. Заброшенный склад. Где-то за городом. На грязном полу лежало двое подростков лет двенадцати, в дорогой одежде, что явно намекало на их не самое простое происхождение. Увы, похитителям было плевать на их знатные рода, как и на жизни пленников. Несколько десятков мужчин и женщин в черных балахонах готовились к ритуалу, то и дело переговариваясь друг с другом. Уже скоро на бетонном полу были выгравированы сложные печати, щедро залитые кровью собравшихся. Расположив бесчувственные тела подростка в форме звезды прямо на вспыхнувших печатях, похитители начали ритуал, собираясь призвать за раз сразу двоих демонов. — На этот раз у нас отличный улов! — заливисто рассмеялась одна из женщин на вид, напоминающая фотомодель. Если бы не безумный блеск в глазах, она была бы желанна многими, но и здесь присутствующих никто не рисковал относиться к ней несерьезно. — Да, Волков! — протянула она руку в сторону одного из мальцов с предвкушением, сжав кулачок. — Сладенький волчонок, иди к мамочке. Как давно я искала звериного демона. — Лидия, хватит уже! — — рыкнул один из мужчин, что сейчас проводил последний осмотр печати. — Будет тебе, волчонок, как и всем, не мешай мне работать. — Марк, захлопнись! — прошипела она в ответ. — И давай быстрее, пока их семейки не пришли к нам на огонек. Мужчина выругался, но продолжил, и уже вскоре все собравшиеся приступили к ритуалу призыва. Печати вспыхнули алым, а из тел наследников демонических кланов начал исходить темный дым. Не прошло и минуты, как им сформировался в две внушительные человекообразные фигуры. Оба демона, один из которых напоминал собой настоящую гору в образе человека, а второй походил на волка лака, в какой-то момент стали материальными, оставив на бетонном полу заметные вмятины. Демон-волк остался стоять без движения даже после призыва, лишь пустым взглядом смотря по сторонам. Демон вулкан же, едва осознав себя, вспыхнул, обдав всех присутствующих волной жара. Нанорис! Заорал он, отчего среди собравшихся людей тут же началась паника, ведь у призванного демона не должно было сохраниться сознание. Какой-то склад, где-то за городом. Вулкан. Нанорис! Проорал я, еще до конца не осознав, что вернулся к жизни, хоть и не так, как ожидалось. Подумать только, эта курица так и добилась своего, отправив меня на перерождение. Но, как и обещал, я вернулся. Контракт с высшим демоном — это не какая-то мелочь, и желающие воспользоваться толикой моей мощи всегда найдутся. Кстати, об этом. Куда меня занесло в этот раз? Что-то не вижу должного почтения, да и просьбу о помощи никто не озвучивает. Еще и смотрят на меня так, как будто сами не знали, кого призывают. Пока я приходил в себя, вокруг уже собралось несколько десятков людей, которые в спешке начали готовить защитные заклинания в ответ на мою волну жара. Рядом же стоял мой старый знакомый волк, демон среднего слоя. Правда, сейчас он выглядел даже тупее обычного, аж язык высунул, и слюна капает. Посмотрев себе под ноги, я увидел какого-то пацана, лежавшего на печати призыва. И судя по тому, что ему явно становилось все хуже, а я отчетливо чувствую, мое временное тело сейчас напрямую связано с этим сосудом. Удивительно, как людишки вообще умудрились меня призвать, причем таким варварским способом, да еще и вместе с волком. «Так много вопросов и так мало ответов!» «Ты!» — указал я на человечешку с выпуклыми формами и милым личиком. «Говори, что тебе нужно? Сейчас я не в лучшей форме, но за достойную плату все еще могу многое». т «Ты?» — показав на меня в ответ, пробормотала человечешка. «Ты говорящий?» «А вот это уже неожиданно!» Это сколько же я спал, что людишки говорящему демону удивляются. Или после битвы с богами все наши деградировали и стали как волк, который в лучшие годы, кроме пафосных фраз и коронного «ауф», ничего сказать не мог. Говорящий. Устало вздохнул я. Ведь надолго мне в этой форме было не задержаться. Парень был слишком слаб. «В отличие от этого», — кивнул я на волка. «Так, какой сейчас год?» Д «Две тысячи». Запинаясь, начал один из человечушек. «Сорок второй». «Погоди-ка, смертный», — прорычал я, чувствуя неладное. «Да ну, не может быть! Я что, почти тысячу лет проспал?» Задав еще несколько наводящих вопросов, я убедился, что так и есть. Меня не было настолько давно, что разумные демоны стали так редки, что их существование и вовсе было под вопросом. Во всяком случае, то, что сейчас называют демонами, раньше было под видом призраков и проклятий. Если, конечно, эти людишки не посмели солгать мне. «Марк, захлопнись!» Отойди от первого шока, прорала одна из человечишек. «Ну, разумный он, и что с того? Это же вулкан!» «Что он нам сделает? Начать захват, идиоты!» Кивнув ее словам, все присутствующие как-то резко собрались и начали резво проводить какие-то манипуляции с Манной. От страха и следания осталось, что даже немного обидно. Непорядок. Собравшись силами силами, отчего пацан совсем уж побледнел, я использовал слабенькое заклинание вулканического пепла. Маги вскрикнули, пытаясь отразить атаку, и им это даже почти удалось. Как же я, оказывается, слаб в этой форме? — Да ваш уж! — прорычал я, осознав, что из-за атаки печать призыва была повреждена, и я стремительно начинаю терять и без того малую силу. И кто, спрашивается, вообще так демонов призывает? И ведь это мне еще повезло. Печать волка и вовсе сдула, и он уже исчез без следа. Впрочем, от этого ауфа все равно никакого толку. Времени совсем нет, а дел у меня еще хватает. Не знаю почему, но за все эти годы никто из людишек так и не решил обменять свое тело на мою силу. А потому придется, как всегда, все делать самому. Притянув к себе каменную крошку, я сформировал на ладони маленькую, с ладонь, с с пояснениями по моему вызову. Незаметно, опустив ее в карман пацана, который уже начал ворочаться, еще сильнее разрывая связь, я направил всю оставшуюся силу на уничтожение людей в балахонах. Несмотря на их отчаянное сопротивление, возможности моего временного тела хватило, чтобы настигнуть и раздавить часть из них. Оставшиеся прожили чуть дольше, но были тяжело ранены потоком пламени, и, зная хрупкость людишек, вряд ли они продержатся до прибытия под ноги, если таковая вообще имеется. На этом мой временный призыв закончился, пацан очнулся, а связь полностью разорвалась. Оставалось надеяться, что он сумеет разобраться в скрижали, и когда-нибудь ему потребуется моя помощь. Увы, я никогда не отличался способностями к обману людишек, да и, как правило, они сами звали меня, когда нужно было что-то разрушить. Там же, минуту спустя, Дмитрий Д. Вулканов. Дмитрий очнулся, ощущая чудовищную слабость, и едва сумел открыть глаза, лишь затем, чтобы тут же зажмурить их от ужаса. Вокруг царил настоящий хаос, повсюду были обуглены и раздавлены остатки тел похитителей, и юноша совершенно не понимал, что здесь произошло. Прошло несколько минут, и где-то вдалеке отчетливо раздался звук моторов. Дмитрий тут же вскочил, не обращая внимания на слабость и страх, и осмотрелся в поисках выхода. Рядом с собой он заметил такого же бедолагу, который с трудом поднимался и явно хотел ему что-то сказать, но не мог. Парень только и делал, что забавно открывал рот, не в силах выдавить из слова. Впрочем, Дмитрий в этом плане был ничуть не лучше своего собрата по несчастью. Наконец, увидев в полумраке далекую дверь склада, Дмитрий направился к выходу, стараясь не наступать. Никуда. Пытаясь отвлечься, парень стал рыскать по карманам в поисках хоть чего-то полезного. Но, конечно, все ценное у него уже забрали. Или не все. «Что это?» — без слов прошептал Дмитрий, доставая из кармана какую-то странную каменную штучку с множеством надписей. От чего то ему показалось, что это очень важная вещь. Так что он тут же вернул фреску обратно. Прочитать содержимое сейчас все равно было невозможно из-за темноты. Дойти до выхода Дмитрий не успел, ведь дверь распахнулась раньше, а юношу ослепило множеством прожекторов, направленных внутрь помещения. «Нашлись!» — услышал он мощный голос, явно необъединенного силой мужчины. «Живые!» Поняв, что теперь он спасен, Дмитрий потерял все остатки сил, а вместе с этим ушло и сознание. Тюремная камера, где-то глубоко под землей. Дмитрий Д. Вулканов. «Тем самым я вызываю тебя, о, вулкан!» Монотонно, нараспев, закончил свою речь Дмитрий, после чего у него тут же начался кровавый кашель. В руках у него была та самая фреска, которую он уже успел выучить наизусть. Это было тем немногим, что у него не отобрали после похищения. Приняли за бесполезный сувенир безделушку. Наивные. На полу был начерчен круг призыва размером с ладонь, как и было описано в инструкции. Он идеально вписался по центру одного из кирпичей под ногами узника. «Неужели я где-то ошибся?» Обреченно протянул парень, еще раз сверяясь с фреской. Из-за слабого освещения он был даже не способен как следует прочитать написанное. Похоже, это конец. Окончательно потеряв силы, Дмитрий упал лицом на печать, уже не в силах даже поднять голову. Так он и умер, заливая печать своей кровью, полностью уверенный в том, что не смог правильно совершить ритуал. Но нет. Он все сделал верно. И уже через мгновение печать вспыхнула, а между Дмитрием и вулканом установилась связь. Там же, в то же время, бескрайнее нигде. Вулкан. Каждый призыв демонов, да и богов, тоже сопровождался получением кусочка памяти от призывавшего. А как иначе? Вот призовет человеческо демона, потребует в обмен на свою жизнь, силу или волю должную награду. А демоны не в курсе, что ему нужно сделать, и правда ли ценность человечешки соизмерима услуги. Попросят, например, покарать продажных мусоров. А демоны не в курсе, что это за мусора такие, это вообще съедобно. Термину-то может всего полвека, свежий совсем. Откуда его узнаешь, когда сон может длиться веками? Вот и приходилось авансом вместе с энергией на призыв выкачивать из людишек кусочек их памяти. Так и сейчас, увидев перед собой уже знакомого мне, хоть и заметно подросшего пацана, я получил отрывочные знания о мире за пределами каменного мешка, в котором этот самый пацан только что помер. Почерпнул я из памяти наиболее подходящий для ситуации ответ, что означало, если по-простому, «Глупец, ты уже мертв». Воскликнул пацан, осматриваясь поиска голоса. «Наивный, в этом пространстве существует только наше сознание, и видеть его воплощение могу только я». «Помер ты уже, — говорю, — благосклонно пояснил я ему». Удивительно, и правда, смог правильно ответить. «Что?» Не на шутку испугался, не удавшийся призывать. «Как?» Потеря крови, магическое физическое истощение. Не стал я скрывать от него очевидное. Даже отсюда я мог точно сказать, что его тело скорее напоминало отбивную, чем человека. Пацан на мгновение завис, обдумывая произошедшее, но после громко продолжил. — Подождите, стоп! — неверяще сказал он, а после прокашлялся и продолжил. — Вулкан, я звал вас, это ведь вы. Вы уже спасли меня однажды, если я правильно понимаю. — Было дело, — не стал я отрицать. Вот только тогда ты был жив, а я был призван насильно. Сейчас же все наоборот, и это совсем другой случай. «Да и вообще, обычно я не спасаю, а уничтожаю». Эм... замялся парень, не зная, что сказать. «Так вы...» «Сначала скажи, какой сейчас год?» — прервал я его. «Прошлый раз ты был поменьше, намного поменьше». «Все так», — несколько печально ответил Дмитрий. «Сейчас он и правда сильно отличался от себя прошлого». Даже мне было очевидно, что изможденный до состояния скелета пацан в лохмотьях заметно отличался от богато одетого юноша. Сейчас 2050 год. «Это что получается?» — прикинул я хронологию. «Восемь лет?» «И где же ты был восемь лет?» «Да как-то повода не было». Смущенно отвел взгляд в сторону Дмитрия. Как будто это на что-то влияло, ведь я все равно его отлично видел. Да и не верил я до последнего, что это вообще сработает. А когда понял, что самому мне не справиться, пошел на крайние меры, ведь терять уже точно было нечего. Ладно, учитывая, сколько я уже проспал, восемь лет сущая мелочь. Ответил я ему, признавая, что без причины ни один адекватный человек не станет вызывать демона. «Теперь стоит решить, что нам с тобой делать. Увы, ты уже сдох, и я не могу так просто взять в качестве платы твое уже погибшее тело. Оно попросту ничего не стоит, но и захватывать его я не могу, пока оно занято твоей душой». «Так, может, мы сможем как-нибудь договориться?» С надеждой предложил Дмитрий. «Я не хочу умирать и готов потесниться даже с демоном. К примеру, пока вы не найдете себе новое тело». «Принято, смертный. Я согласен на твои условия». Тут же провозгласил и я, а после нехотя добавил. «Хотя не сказать, что у меня такой уже богатый выбор. Отныне твое тело больше не принадлежит одному тебе» а является сосудом для нас обоих, до тех пор, пока я не смогу восстановить свое истинное тело. Контракт приходит в силу немедленно. «Благо!» — с трудом начал Дмитрий, тут же теряя силы. «Дарю!» Парень уснул, тихо и без боли, после чего его душа вспыхнула, начав незримую метаморфозу а я тем временем занял свое новое тело. Грязное и измученное тело Дмитрия забилось в судорогах на холодном полу, после чего засияло красным одновременно со вспыхнувшей печатью. Потеряв после смерти большую часть своих сил, я уже не мог изменять аватар мгновенно и по своему желанию. А потому моей душе пришлось постепенно и очень болезненно адаптироваться к неподходящей оболочке. Даже слившаяся с моей душа Дмитрия не могла в этом помочь. И даже, наоборот, делала только хуже, ведь тело должно было перестроиться сразу под двух владельцев. Так я, великий демон, еще совсем недавно способный уничтожать целые армии полубогов, Временно впал в спячку или, как говорят у людей, потерял сознание. Три часа спустя, там же, вулкан. «Ох!» — выдохнул я, буквально скрипя легкими. Внутри все горело, и даже мне, вулкану, приятного было мало. Что-то людишки хлипкие пошли, не то, что раньше. Подумать только, это тело едва смогло принять мою душу. А ведь сейчас я был куда слабее, чем раньше. Реши я в прошлый раз использовать этого человечушку как своего аватара, он бы, наверное, и вовсе взорвался. Впрочем, это теперь мое новое тело, а не просто аватар. Связь была полностью завершена, и умирать в ближайшее время мне точно не стоит. Иначе одной только спячкой на несколько тысяч лет я уже не отделаюсь». «Итак, одно из самых важных дел на ближайшее время — привести эту оболочку в исходную форму, а для начала как минимум что-нибудь перекусить». Новое тело оказалось на редкость слабым, так еще и после слияния с моей душой нещадно болело. И это не считая того, что я совсем недавно и вовсе был самым настоящим трупом. «Кому расскажешь, не все поверят», — проворчал я с трудом, вставая на ноги. Перед глазами все плыло, а еще я очень хотел есть. Хотя о таком лучше никому не знать, особенно на норис. Интересно, эта курица еще жива спустя столько времени? Каждый шаг давался с трудом, но я добрался до печати, которая теперь на неопределенное время стала центром моей силы. Подумать только, в бессознательном состоянии я умудрился отползти от нее на несколько метров. «Погоди-ка, почему так мало?» — не выдержал я, смотря на круглую сияющую кляксу размером с ладонь. «А, собственно, где?» «Даже после перерождения часть моей силы должна была сохраниться, независимо от того, насколько слабым было новое тело. Неужели из-за слишком большого срока вся моя энергия развеялась?» «Потупив пустоту пару секунд, я покачал головой». — Ладно, когда-то и я был низшим демоном, а сейчас у меня есть прошлый опыт и разум, так что вернуть былую силу — лишь дело времени. — Ох, точно, я ведь тут, кажется, не один. — Дима, ты тут? — обратился я к изначальному хозяину этого тела. — Живой, не развеялся. — Да, — раздался изнутри славый голос. — Кажется. — Понял. Кивнул я в пустоту и чуть помедлив добавил. «Отдыхай там пока. Поговорим, как будешь в состоянии». Пацан не ответил, но по внутреннему отклику я понял, что он меня услышал. Значит, скорее всего, самосознание после слияния он сохранил. Тем лучше. Гид по новому миру мне не помешает. Не представляю, насколько тут все изменилось за время моего отсутствия. Тело, наконец, начало привыкать к новой душе, и меня уже почти не мутило, а пелена перед глазами прошла. Боль никуда не делась, но стала терпимой, а, впрочем, мне не привыкать. Нет таких демонов, что стали бы переживать о боли. Хрустнув шею, я начал разминать суставы, затекшие за время лежания на полу, одновременно с этим осматриваясь. Оказался я в бетонной коробке, весьма тесной и темной. Из источников света тут были только висящая под потолком лампочка, да моя печать, которая уже почти погасла. Покачав головой, я решил не затягивать и приступить к главному — стабилизации демонической печати. Сейчас мое тело было явно не в том состоянии, чтобы самостоятельно хранить и перерабатывать проклятую энергию. Положив ладонь на пол, я щедро влил внутрь остатки своей энергии, завершая процесс. Прошло несколько минут, и печать окончательно потухла, но при этом не исчезла, а стала моим новым средоточием силы. И пусть сейчас моего влияния хватит разве что на уборку пыли в этой бетонной коробке, со временем этот каменный блок станет первым кирпичиком в крепости, практически неуязвимой для вторженцев. «Да уж, печальное зрелище!» Вздохнул я, рассматривая свое творение — Печать вышла совсем уж мелкой, сантиметров десять в диаметре, а проклятая энергия в ней едва ощущалась. Низший демон, вулкан, и как ты до такого докатился? Тем временем желудок издал красноречивое урчание, подталкивая меня к действию. Безусловно, я бы сейчас с радостью отправился искать себе обед, но крепкая стальная дверь с узкой прорезью и решеткой не слишком так к этому располагала. Просканировав свое новое тело, я с сожалением подтвердил, что на данный момент для меня это непреодолимая преграда. Мало того, что Дима даже в здоровом состоянии был слабосилком, который своим даром даже свечку не мог зажечь, так до моего появления из него еще и как следует выкачали жизненную энергию. Одно радовало, судя по памяти, занял я тело своего в некотором роде последователя». Демонический род вулкановых с рождения имел тот же дар, что и у меня. Так и у Дмитрия, пусть и в совсем зачаточном состоянии, имелось аж девять магических ядер, каждая из которых уже было крайне ценно само по себе. Вот только что мне все это дает. Правильно. Ниху... Кашлянул я кровью, прислонившись к холодной стене. Сил не хватало даже на то, чтобы стоять. «Так, о чем я? Ах, да, магические ядра. Девять штук. Ага. Вот только есть один нюанс. Отличить эти едва заметные сгустки силы от обычных маноканалов даже для меня сложно. Дима и так был крайне беден на магию, а тут еще и капитально в долги загнали. И отдавать их придется мне». С него-то что взять. Даже если очнется, вряд ли чем-то поможет. Иначе и сам бы справился. Ладно, могло быть и хуже. У парня хотя бы какой-никакой потенциал имеется. А это значит, пора вспомнить, что я умею как следует взяться за дело. Первым делом я заглянул в центральный магический стол. Это что-то вроде исходного мано-канала, к которому крепится одновременно все имеющиеся у человека ядра. Именно здесь стоило начать основные манипуляции, а конкретно расширить этот самый проход между ядрами, который сейчас был наглухо перекрыт и совершенно неразвит. Казалось бы, ничего сложного, это даже магией как таковой не является, но от стабильности этой связи напрямую зависят способности и потенциал молодого мага. Без хорошо развитого центрального столба энергия попросту не может циркулировать между ядрами, что приведет к их постепенной деградации и полной утрате потенциала. Именно так люди и становятся слабосилками, даже имея с рождения вполне себе функционирующие магические ядра. Диме в этом плане не повезло от слова «совсем». Центральный стол был наглухо перекрыт, из-за чего циркуляция энергии была физически невозможна. Если часть слабосилков еще могла рассчитывать на появление способностей, пусть и в куда более позднем возрасте, из с заметно деграднувшими ядрами, то мой последователь должен был оставаться простым человеком до конца жизни. Только вот лично я с таким раскладом был совершенно не согласен. Коснувшись печати, я начал аккуратно переливать остатки своей проклятой энергии в центральный стол, проводя принудительное расширение и развитие потенциала. Действовал я предельно аккуратно, как-никак, обычно этот процесс занимает годы, а то и десятилетия у обычных магов. Я же собирался достигнуть хоть сколь-нибудь приемлемого результата в ближайшие несколько часов. Стоит только немного не рассчитать силу, и мало не покажется да и вообще больше ничего не покажется. Для магически одаренного повреждение центрального столба опаснее, чем остановка сердца. Наконец, все эти манипуляции принесли свои плоды, и магия в моем новом теле начала циркулировать, ощутимо отдавая болью. И ядра, словно почувствовав изменения в системе маноканалов, начали щедро отдавать крупицы оставшейся в них энергии. На этом мои полномочия пока что закончились. Демоническая печать совсем уж потухла, проклятая энергия показала дно. А тело начало естественный процесс восстановления. Теперь лучшей помощью было просто не мешать и, наконец, найти, чем заполнить окончательно слипшийся желудок. Хрустя суставами и ощутимо хромая, я поднялся с места, направившись к железной двери — По пути я еще раз осмотрелся, в основном для того, чтобы лишний раз не наступить, куда не следует. Зрелище выдавалось на редкость печальное. В очередной раз подтверждено, что люди зачастую бывают куда хуже демонов и даже божеств. Даже мы, как правило, уважительно относились к пленникам, если уж была необходимость брать кого-то живьем, а не вот это «все». Весь воздух в камере был буквально пропитан некротикой, переходящей в проклятую энергию. Дима явно был далеко не первым узником, а все его предшественники уже давно умерли. Да и не убирали здесь, кажется, с самого момента постройки. Хорошо, хоть этот каменный мешок одноместный, и свидетелей всех моих метаморфоз не было». Вызывать проблемы в лице не самых приветливых охранников было чревато внеочередными побоями, но иных вариантов добыть себе лишней энергии у меня не было. Даже на то, чтобы впитать в себя витающую вокруг некротику, мне нужен стартовый капитал, который сейчас напрочь отсутствует. Бух-бух-бух. Постучав, я прислушался. Никакой реакции. «Ничего, могу повторить. Бух-бух!» «Да кто там такой дерзкий?» — раздался откуда-то издалека сонный и явно ни разу не дружелюбный голос. «Отлично, продолжаем. Бух!» «Я тебе сейчас по голове постучу, сволочь!» Судя по звуку, брякнул оружием один из охранников. А я добавлю, гаркнул не менее грозный голос. По коридору раздались тяжелые шаги, после чего дверь в соседнюю камеру распахнулась. Я же наконец смог разглядеть пришедших через решетчатое окошко. Ты тут шумишь, а? Заорал свиноподобный, похожий на натурального орка мужик. А ну тихо всем. Нет, не он. Звук явно шел отсюда. Указал на меня второй верзила на голову выше первого. Да и видно же, что этот малец не спит, даже не скрывается. С явным раздражением распахнув дверь, Бугай злобно уставился на меня, после чего без предупреждения зарядил мне кулаком в живот. Я только этого и ждал. В момент касания сразу же активировав одно из своих невероятных слабых ядер. В текущих условиях моя слабость оказалась очень даже кстати. Ведь мужик совершенно не заметил, как я вытянул из него крупицу энергии. — Ты чего разорался, а? — обдав меня перегаром, перешел к делу охранник. — Ночь на дворе, чтоб ты знал. — Есть хочу. Пожал я плечами. Прям чувствую, если срочно не поем, то до утра не доживу. Да ты совсем страх потерял, слабосилок! Взвизгнул подошедший аркоид. Погоди, остановил того здоровяк. Этого мы и правда давно не кормили. Так и помереть может. Ты же сам говорил, что он все равно долго не протянет. А он вон даже ходить еще может. «Ну...» — прищурился жирный, осматривая меня. «Ах, хрен с ним, ладно. Не хочу слушать нытье этого Маркуса, если один из его материалов сдохнет, а уж тем более, если в нашу смену. «Жди», — хмыкнул мне Бугай, — «сейчас будет тебе жратва, но чтоб до утра ни звука, а то и правда эту ночь не переживешь». «Спасибо». Улыбнулся ему, что называется, нарываясь. «А ты не радуйся!» — не подвел меня здоровяк, еще раз ударив меня в живот, позволив мне вытянуть еще немного энергии. «Жить тебе все равно недолго осталось!» Хлопнув дверью, бугай ушел, а я принялся спешно переваривать данную мне энергию. Центральный столб хотел сразу же впитать в себя все полученное добро потратив на собственное развитие, но я с силой заставил перейти всю энергию под контроль одного из своих ядер, задержавшись там. Самое первое ядро, несущее в себе дар переплавки, всегда являлось для меня наиболее ценным. Ни дар извержения, ни плавления, ни создания големов и элементалей, ни даже девятое ядро с ударом супервулкана и рядом не стояли по важности. В конце концов, лишь благодаря нему, я имел силу поглощать и перерабатывать любую энергию, практически без ограничений. Похвастаться подобным могли очень немногие. Среди всех знакомых мне высших существ, аналогами моей силы могло похвастаться меньше десятка. Вернувшись из своих мыслей обратно в реальность, я прикинул, что теперь делать дальше». Думать получалось с трудом, из-за голода и усталости мысли путались, и в этом никакая выдержка помочь, увы, не могла. Не прекращая переработку энергии, я доковылял до ржавого умывальника в углу камеры и несколько раз плеснул холодной воды себе на лицо. Помогло не сильно, но все же как-то эффект был. На какое-то время я привел это тело в чувство, что уже радовало. Итак, что мы имеем? Охранники явно не спешили, да и вряд ли они хранили еду прямо здесь, так что немного времени у меня все же было. Присев обратно на пол, я положил руку на печать, чтобы получить связь со своим средоточием, пока что слишком слабым для дистанционной передачи энергии. Затем я задержал дыхание и начал втягивать в одну точку весь окружающий меня воздух, богатый некротикой. Делать это пришлось на редкость кустарным способом, но других вариантов не было. А именно, при помощи четвертого ядра, в которое я отправил крупицу переработанной энергии, я начал распылять вокруг вулканический пепел. Над ним, в отличие от чистого воздуха, я даже сейчас имел достаточный уровень контроля. К сожалению, моих скудных запасов хватило лишь на несколько кубометров, вставших магически спрессованным шариком размером с голову. Темно-красного цвета, переливающийся проклятой энергией на пару с некротикой, он напоминал кусок заледеневшей крови. Едва коснувшись печати, сжатый воздух начал стремительно бледнеть, пока окончательно не стал полностью серым, после чего с едва слышным свистом вернулся в исходное состояние. «В конце концов, моих сил хватило лишь на создание псевдоматерии, магической имитации, а не настоящего пепла» поэтому, стоило сгустку лишиться энергии, все следы моего дара исчезли. Впрочем, так было даже лучше, ведь таким образом я мог заниматься своими делами без риска быть пойманным ввиду отсутствия улик. Поглощение энергии же прошло успешно, и внутренние резервы моего средоточия были пусть и самую малость, но восполнены. Конечно, большая часть энергии была некротикой, для переработки которой потребуется немало времени. Но помимо этого мне также перепало немного проклятой энергии. Все же это место и правда было крайне грязным. Перекачав всю свободную энергию в свое тело, я же сразу получил ощутимый заряд сил, который планировал тут же применить в деле. В коридоре как раз уже послышались шаги, обед сам пришел ко мне в руки. «На, жри!» — распахнув дверь, презрительно буркнул жердяй. «Пока я добрый!» «Спасибо за доброту!» — любезно улыбнулся я, повторяя еще раз уже сработавший трюк. Окорок не подвел и со всей силы врезал мне по грудине, отчего я даже услышал хруст. Но важно было другое. В отличие от своего дружка, этот охранник был куда медленнее, и я без труда успел перехватить его руку одновременно с тем бросив всю проклятую энергию на активацию своего ядра. «Да ты рехнулся, ублюдок!» — возмущенно заорал кабанчик, пытаясь вырваться из моей хватки. но «Ну, куда там?» «Да я тебя!» Наконец, сумев вырвать свой окорок из моих пальцев, он со всей силы вмазал мне по лицу, отчего я показательно не стал уворачиваться. Зачем, если можно вытянуть из него еще немного энергии и упасть с побежденным видом, а вдруг решит выдать добавки? И ведь окорок не подвел. Начал с чувством, с полной отдачей мутузить меня ногами, позволяя мне выкачать из него еще больше энергии. На повреждения тела я почти не обращал внимания, а обычными побоями внутренние каналы не повредить. Это было даже немного забавно. Журдяй старательно наносил мне удары, а я тем временем делал вид, что отбивался, а сам наоборот, как можно дольше старался удерживать прямой контакт. Не прошло и минуты, как основательно высушенный и выжатый охранник уже обливался потом и тяжело дышал. При этом, кажется, еще и проникнувшись ко мне самой натуральной ненавистью. «Жаль, но вскоре нам помешали». «Оставь ты его уже, Валера!» — гаркнул, подошедший на шум громила. «Ты даже одного слабосилка как следует избить не можешь. Вон, уже на ногах еле стоишь. Хватит пытаться самоутвердиться за счет полутрупа. Только позоришься». «Да я...» — завопил было Валера, но тут же закашлялся. «Да ты!» — покачал головой Бугай. «Пошли спать уже, кретин ты жирный, и так столько времени зря потеряли!» «Ладно, ладно!» — не стал спорить кабанчик, и тут же засеменил к выходу. Правда, перед уходом он не забыл тихо добавить. «Я тебе это еще припомню!» Ха! — напугал ежа своими окорочками. Я с его туши сейчас столько энергии выкачал, что сегодня точно оклемаюсь от побоев, да еще и в плюс выйду. Правда, если эти двое всерьез захотят меня прикончить, я сейчас могу не справиться. А потому мне нужно срочно набираться сил и выходить из состояния полутрупа. В принципе, для этого все уже есть и запас энергии, и какая-никакая еда. Правда, выданная мне похлебка и кусок хлеба, который наверняка застал времена постройки этой самой камеры, не вызывали у меня ни малейшего желания впихивать это в себя напрямую. Пришлось раскошелиться и потратить немного проклятой энергии, принудительно активируя ядро плавления, чтобы спрессовать все это добро в один нейтрального вкуса шарик. Не сказать, что от этого мне стало сильно легче, но сейчас выбирать не приходится. А тут всего-то и потребовалось, что проглотить за раз безвкусное месиво. Повезло, хоть источник воды в камере имелся, пусть и из ржавого крана. Не пришлось давиться сухомяткой. На этом я решил и закончить, предоставив все остальные манипуляции собственному телу. Потратив еще крупицу проклятой энергии, я провалился в лечебный сон. Проснулся я, можно сказать, по будильнику, прямо от сильного пинка в живот. Жердя и правда меня запомнил, впрочем, как и я его. Вот же, гад, даже пяти часов не прошло, как я уснул, а желательно было поспать минимум в три раза дольше. Правда, основные повреждения я уже успел залечить, так что был вполне готов в случае чего показать охранникам, кто тут на самом деле заперт. Внешне же я никак не выделялся, продолжал лежать, прикидываясь максимально ослабевшим и беспомощным, надеясь на продолжение банкета. Увы, здоровяк оказался чуть меньшим ублюдком, чем его жирный товарищ, а потому, оттеснив последнего, аккуратно меня встряхнул и помог опереться на стену. Коек для заключенных в этом времени, похоже, не существовало. «Смотри-ка, и правда все съел!» Язвительно хохотнул Валера, явно недовольный тем, что не успел прописать по мне достаточно свежих ударов. «Видать, и правда умирал от голода!» «Да, я вижу!» — отмахнулся Бугай, доставая из-за пазухи какую-то хитро сделанную дощечку, внешне напоминающие древние счеты. Правда, вместо деревянных кругляшей там были разноцветные кристаллы. «Ну что, слабосила, готов к утренней зарядке?» — заржал жирный, как бы намекая, что вопрос риторический. Бугай же тем временем отцепил от счетов один из камешков, начав его с интересом рассматривать. «Маловат!» — высказал свое экспертное мнение Валера. «Давай побольше, раз уж он так резво бегает, да и целую недельную норму в одно рыло сточил». «Куда больше-то?» — недовольно ответил здоровяк. «Он и от этого-то может откинуться». «Вообще похрен, Вася!» — злобно шикнул в мою сторону жирный. «Он все равно скоро помрет. Так какая разница, когда именно? Раньше начнем, раньше закончим». «Твоя правда», — признался Вася, передавая мне в руки действительно крупный кристалл. «Держи, батарейка!» И чтобы без фокусов. И стоило Кристаллу оказаться у меня в руках, как он тут же начал выкачивать из меня энергию.